Двенадцатилетняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба, в комнату, где ее старшие сестры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку. «Медам, а где же топер?» Я спрашивал у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит мне не приказывали, тот говорит это не моё дело. У нас постоянно, постоянно так горечила стеночка топай каблуком Ополь. Всегда что-нибудь перепутают, забудут, потом начинают сваливать друг на друга. Самая старшая из сестёр, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмом, повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнажённую шею. Она, слегка прищуривая блезоругие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к Мирюзге с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Дины в зеркале, она заметила с неудовольствием: "Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты. Сколько раз я тебя просила?" чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты. Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подметывая на живую нитку низ голубой юбки, и затороторила. — Ну понятно, что от нашей несмеянной царевны ничего, кроме наставления, не услышишь. — Танечка, Танечка-голубушка, как бы ты там все это устроила, а? «Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю, «Танечка, пойдем, пожалуйста, а то ведь скоро шесть часов. Через час и елку будем зажигать». Тина только в этом году была допущена к устройству елки. Не далее, как на прошлое Рождество. Ее в это время запирали с младшей сестрой Катей и с ее сверстницами в детскую, Уверяю, что в зале нет никакой ёлки, а что? Просто только пришли поладёры, поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие её некоторым образом со старшими сёстрами, она волновалась больше всех. Хлопотала и бегала за десятерых, попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно на праздниках в Врудневском доме. Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков, и создавших когда-то в Москве её репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых, большой ветхий дом до Екатерининской постройки, с ольвами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного Круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, сюрпризом какие-то соседи по Норовчатскому или Инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видел и не слыхал об их существовании. И гостили по месяцам. Каркаши и Митя десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами, и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьезными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших с собой в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе, И вместе с Лидии стремились на высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта весёлая, задорная молодёжь собиралась в громадном Грудевском доме, вместе с нею надолго вотворялась атмосфера какой-то общей, наивной, поэтической и шелавливой влюблённости. Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени разграниченном как у людей. Чаем завтраком, обедом и ужином смешивались в шумной и беспорядочной суете. В то время, когда одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в зоологическом саду, куда забирали с собой гору бутербродов. Со стола никогда не убирали, и буфет стоял открытым с утра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодёжь проголодавшись совсем в неуказное время после конков или поездки на блоганы отправляла на кухню депутацию Какинфычу с просьбой приготовить что-нибудь вкусненькое старый пьяница, но глубокий знаток своего дела Акинфыч сначала обыкновенно долго не соглашался и ворчал на депутацию, тогда в ход пускал тонкую лесть, говорили, что теперь уже перевелись в Москве хорошие повара что только у стариков и сохранилось еще неприкосновенным уважение к святости кулинарного искусства и так далее. Кончалось тем, что задетый за живое Акинфыч сдавался и, пробуя на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью «Ладно уж, ладно, это будет петь-то. Сколько вас там, Галчата?» Ирина Алексеевна Руднева, хозяйка дома, почти никогда не выходила из своих комнат, кроме особенно торжественных официальных случаев. Урождённая книжна азнабишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз и навсегда решила, что общество её мужа и детей слишком мескинно, пошло от мескин французский и брутально груба и брутальна. И потому равнодушно инюрировала, игнорировала, от французского инюре. Игнорировала его, развлекаясь визитами к архиепископам и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, окаменевшими потомками родов, уходящих в сидую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алексеевна не уставала даже и теперь. Тайна но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела для этого основание, так как Аркадий Николаевич, известный всей Москвой гурман и грок и щедрый покровитель балетного искусства, до сих пор, ещё, несмотря на свои 50 с лишком лет, не утратил заслуженной репутации дамского угодника, поклонника и покорителя. Даже и теперь его можно было назвать красавцем, когда он, опоздав на десять минут к началу действия и обращая на себя общее внимание, входил в зрительную залу Большого театра, элегантный и самоуверенный, с гордо подставленный на осанистом туловище, породистый, слегка сидеющий головой. Аркадий Николаевич редко показывался домой, потому что обедал он постоянно в аглицком клубе, а по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шел интересный балет. В качестве главы дома он занимался исключительно тем, что закладывал и перезакладывал то одно, то другое недвижимое имущество, не заглядывая в будущее с беспечностью избалованного судьбой гран-сеньора. Привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе, Он любил, чтобы и в доме у него было шумно и оживлённо. Изредка ему нравилось с сюрпризом устроить для своей молодёжи неожиданное развлечение, и самому принять в нём участие. Это случалось в большую частью на другой день после крупного выигрыша в клубе. "Молодые республиканцы", говорил он, входя в гостиную и сияя своим свежим видом и очаровательной улыбкой. Вы, кажется, скоро все заснёте от ваших серьёзных разговоров. Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная, солнце, снег, морозец. Страдающих зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором нашей почтеннейшей Олимпиады Савишты. Посылали за тройками к ечкам. скакали сломя голову за Тверскую заставу, обедали в Мавритании или в Стрельне. И возвращались домой поздно вечером к большому неудовольствию Ирины Алексеевны, смотревшей презгливо на эти эскапады, проказы, эскапады дурного тона. Но молодёжь нигде так безумно не веселилась. Каким именно в этих ископадах под предводительством Аркадия Николаевича. Неизменное участие принимал ежегодный Аркадий Николаевич и в ёлке. Этот детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное наивное удовольствие. Никто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу, и потому в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности.